отъезд Однажды утром к моему дому на Месницкой подъехал грузовик. В нём были солдаты. Молодой человек в военной форме позвали, спросил Шаляпина. Оба о чём-то долго говорили. Шаляпин пошёл одеваться и сказал мне: "Едем куда?" спросил я. В банк на Никольскую. На Никольской и Шаляпин молодой человек и я вошли в банк. Вскоре молодой человек крикнул солдатам «Сюда!» И солдаты стали выносить в грузовик небольшие, но тяжелые ящики, держа их вчетвером. Погрузка длилась довольно долго. Мне надоело ждать Шаляпина, и я ушел. Он не пришел в тот день ко мне. А через день я узнал, что он уехал в Петербург. Я долго ничего о нем не слышал. Ещё через некоторое время жена его, навестив меня, сказала, что он уехал на немецком пароходе из Петербурга за границу. Однажды архитектор Василий Сергеевич Кузнецов, засидевшись поздно у меня и боясь возвращаться домой на улице Грабелли, остался ночевать. Ночью в 4 часа раздался звонок. Кузнецов, одетый в егерскую фуфайку и кальсоны, отворил дверь. Ввалилась толпа матросов с винтовками. Один из них спросил, «Золото у вас есть, товарищ?» Золото рассмеялся Кузнецов. «Золото есть в Нужнике». Я тоже вышел к матросам. Один из них сказал, «У вас, говорят, товарищ Коровин, Шаляпин был. Мы его петь к нам хотели позвать. Вот видать, что вы нас не боитесь, а то куда ни придем, все с катушек падают». особенно бараньи. "Бзура", обратился он к другому матросу. "Съезди под бодрика Белушки с хренком, да булочка захвати, да смирновки не забудь. Угостим товарища Коровина". Он пристально посмотрел на Кузнецова и, обернувшись ко мне, сказал: "Да ты врешь. Ведь этот шаляпин". Кузнецов, который был огромного роста, от души смеялся. Матросы смеялись тоже. Вот этот товарищи это народ, артисты по тому. Потом пустились в пляс, припевая: "Чик-чики, щикатурщики". Вдруг переполох. "Едем!" восклицал бежавший матрос. "Едем скорей, Петровский дворец грабят!" "Ах, сволочи! Прощай!" На ходу один престановился перед Кузнецовым и пригрозил кулаком: "А врёшь! Ты шаляпин!" Погоди, попадёшься на узкой дорожке. Царю пил, а матросом не хочешь. И побежал вслед за остальными. Месяц через 2 после отъезда Шалепина ко мне пришёл какой-то красивый человек с 나가ном за поясом и затворив двери, тихо сказал: "Я вас знаю, а вы меня не знаете. И не надо. Поезжайте за границу, и скорей, а то не выпустят". «Послезавтра выезжайте. Я вас в вагоне увижу». Я поехал к Малиновской, которая управляла государственными театрами. Она мне сказала, «Поезжайте. Вам давно советовал Луначерский уехать». На Виндавском вокзале меня, сына и жену посадили в вагон с иностранцами. Проехав несколько станций, я увидал того человека, который у меня был утром. Он не показал вида, что меня знает. А когда наступила ночь, мой неизвестный благодетель подошёл ко мне и наклонившись тихо сказал: "Какие у вас бумаги?" Я отдал ему бумаги, которые у меня были. "Не выходите никуда из вагона". Недалеко от границы он позвал кондуктора, и тот взял наши чемоданы. Поезд шёл медленно, и я заснул. Когда я проснулся, чемоданы были снова на месте. Поезд подходил к Риге. Я вышел на вокзал. Было раннее утро, ноябрь. Я был в валенках. Насельщик проводил нас пешком до гостиницы. Своего благожелателя я больше никогда не видал. А бумаги, взятые ему меня, нашел в Берлине, разбирая чемодан под вещами на дне.